Глава двадцать Иногда мои спутники говорят, что я слишком много тревожусь и слишком часто задаю вопросы. Я, конечно, сомневаюсь в себе, как в герое, но есть то, что я никогда не подвергал сомнению, благая цель нашего путешествия. Бездна должна быть уничтожена. Я видел ее, я ее чувствовал. Имя, которое мы используем, слишком слабо отражает Суть. Да, она глубока и непостижима, но главное, что она ужасна. Многие не осознают, что она разумна. Но я ощутил это или нечто похожее в те мгновения, когда столкнулся с ней напрямую. Бездна — некая разрушающая сила, плодящая безумие и гниение. Она уничтожит наш мир не потому, что испытывает враждебность к нему, а потому, что такова ее природа. Бальный зал крепости Лекаль имел форму пирамиды. Танцевальная площадка располагалась в центре на возвышении высотой в половину человеческого роста, а обеденные столы стояли на четырех помостах вокруг нее. Слуги суетились в коридорах между возвышениями, разнося ужин. Вверху, по всему периметру, находилось четыре яруса балконов. Чем выше располагался балкон, тем сильнее он нависал над танцевальной площадкой. И хотя зал ярко освещался... На балконах было полутемно. Это позволяло как следует рассмотреть главную достопримечательность крепости – маленькие окна с витражами, тянувшиеся вдоль всех балконов. В доме Лекаль говорили, что хотя в других крепостях есть окна и побольше, но нигде нет таких замысловатых витражей. Вин вынуждена была признать, что окна действительно производят впечатление. За последние несколько месяцев она видела столько композиций из цветного стекла, что стало воспринимать их как нечто само собой разумеющееся. Но окна крепости Лекаль действительно затмевали большинство из них. Каждая представляла собой настоящее произведение искусства. Здесь горцевали экзотические животные, плыли величественные пейзажи, горделиво красовались портреты прославленных вельмож. И, конечно же, здесь были традиционные сюжеты, посвященные Вознесению. Вин легко узнавала их, с удивлением обнаруживая что они как бы иллюстрируют то, о чем она читала в дневнике. Холмы, покрытые изумрудной зеленью, крутые горы, по склонам которых будто текли волны, глубокое темное озеро и... чернота, бездна, хаос. «Он победил это», — думала Вин. «Но что именно он победил? Может, в конце дневника написано об этом?» Вин тряхнула головой, отходя от ниши с черным окном. Она шла по второму ярусу балконов. Сегодня Вин надела белое платье, наряд, который и вообразить себе не могла, когда жила на дне. Пепел и зала были тогда неотъемлемой частью ее жизни, и она даже не знала, как выглядит чистый белый цвет, поэтому платье казалось ей волшебным. Вин надеялась, что в ней никогда не угаснут воспоминания о прежней жизни, потому что так она гораздо выше ценила то, что настоящие вельможи воспринимали как должное. Вин двигалась по балкону, ища свою жертву. Яркие разноцветные лучи струились сквозь окна, разбрасывая по полу пестрые пятна. Большинство окон располагалось в неглубоких нишах, и потому балкон впереди Вин был как бы перерезан темными и светлыми полосами. Вин уже не останавливалась, чтобы рассмотреть ту или иную картину. Она видела достаточно для первого визита в крепость Лекаль. У нее было важное дело на сегодняшний вечер. Свою цель она приметила на восточном балконе. Леди Клис разговаривала с какими-то людьми, и Вин остановилась неподалеку, сделав вид, что рассматривает витраж. Вскоре компания Леди Клис распалась. Никто не мог подолгу выдерживать ее общество. Дама пошла по балкону в сторону Вин. Когда она очутилась рядом... Вин повернулась, как будто удивившись. «О, леди Клис! А я весь вечер вас не видела!» Клис тут же остановилась, явно радуясь возможности посплетничать с кем-то еще. «Леди Валет!» — воскликнула она. «Вас не было на балу у лорда Кейба на прошлой неделе. Надеюсь, вас не сразил очередной приступ лихорадки?» «Нет, нет», — заверила ее Вин. «В тот вечер я просто ужинала с дядюшкой». — разочарованно отозвалась леди Клис. Она явно надеялась услышать что-то поинтереснее. «Ну что ж, это очень мило». «Я слышала, у вас есть интересные новости о леди Тренпедри, осторожно сказала Вин. «Я тоже недавно узнала кое-что забавное». Она посмотрела на леди Клис, надеясь пробудить ее любопытство. «Ах вы об этом!» — пылко воскликнула дама. «Ну да, я слыхала, что семья Тренпедри вовсе не заинтересована в союзе с домом Эйм», Хотя отец Леди и предполагал, что скоро состоится свадьба. «Но вы же знаете, каковы сыновья Эймов! Федрин, по крайней мере, форменный шут!» Вин мысленно закатила глаза. Леди Клис продолжала болтать, совершенно не замечая, что Вин тоже хочет что-то сказать. «Пытаться тонко намекнуть этой особе все равно, что лить изысканные духи в умывальник с «Это очень интересно», — сказала Вин, бесцеремонно перебивая Леди Клис. «Может, колебания Тренпедри связаны с тем, что дом Эйм налаживает отношения с домом Гастинг?» Клис некоторое время раздумывала. «С чего бы?» — спросила она, наконец. «Ну, все знают, что замышляет дом Гастинг». «Все?» — переспросила леди Клис. Вин сделала вид, что смутилась. «О, ну, может, не все. Прошу, леди Клис, забудьте мои слова». «Забыть? Разумеется, я уже забыла». «Но продолжайте же, вы не можете вот так взять и замолчать!» «Что вы имели в виду?» «Я зря это сказала», — пробормотала Вин. «Я просто случайно слышала, как об этом говорил мой дядя». «Ваш дядя?» — леди Клис уже горела любопытством. «И что он говорил?» «Вы ведь знаете, мне можно доверять!» «Ну...» — как бы в сомнении протянула Вин. Он говорил, что дом Гастинг переправляет часть своего имущества назад, в Южный Доминион. Дядя обрадовался, ведь дом Гастинг перехватил часть его контрактов, и он надеется теперь вернуть их». «Переправляет», — задумчиво повторила леди Клис. «Зачем им это делать, если они не собираются покидать столицу?» «Но разве их можно винить?» — тихо спросила Вин. «Я имею в виду, кто захочет рисковать после того, что случилось с домом Текель». «И правда, а кто?» Леди Клис просто дрожала от желания поскорее поделиться новостями с кем-нибудь еще. «Конечно, это всего лишь слух», — сказала Вин. «Так что вам, пожалуй, не следует пересказывать его другим». «Разумеется», — согласилась Леди Клис. Э, «Извините меня, мне необходимо освежиться». «Да, конечно», — кивнула Вин, провожая взглядом поспешно удалившуюся даму. Вин улыбнулась. Дом Гастинг, само собой, не делал никаких приготовлений к отъезду. Это была одна из самых могущественных семей в столице, и вряд ли они собирались бежать. Однако Доксон как раз занимался сейчас изготовлением фальшивых документов, которые, случись им оказаться в нужном месте, должны были вызвать подозрение, что Гастинги задумали покинуть город. Если все пройдет благополучно, вскоре вся столица будет ожидать, что Гастинги вот-вот уедут. Их союзники поверят в это и, возможно, сами начнут понемногу убираться из города. Те, кто сейчас покупает у них оружие, станут подыскивать других поставщиков, опасаясь, что гастинги не выполнят контракт, если уедут. А когда они не уедут, это сочтут признаком нерешительности. Союзники гастингов исчезнут, доходы уменьшатся, и они, возможно, окажутся следующим домом, не устоявшим под ударами судьбы». Гастинги, однако, должны были стать легкой добычей. Они славились любовью к двойной игре, так что люди без труда поверят, будто они замыслили тайное бегство. К тому же дом Гастинг широко занимался торговлей, и для поддержания своего жизненного уровня ему необходимо было заключать множество контрактов. А дом, основные источники дохода которого на виду, становился уязвимым. Лорду Гастингу приходилось много работать в последние десятилетия, чтобы усилить влияние своей семьи. И он уже исчерпал практически все ресурсы. Другие великие дома выглядели более устойчивыми. Вин вздохнула и пошла по балкону, поглядывая на большие часы с противоположной стороны бального зала. Да, с домом Венчер не удастся справиться так легко. Он обладал немалой властью, И хотя венчеры занимались торговлей, однако не зависели от нее в такой степени, как другие дома. Венчеры были слишком богаты и влиятельны, чтобы их могла сломить простая торговая неудача. В определенном смысле устойчивость венчеров была на пользу Вин. Этот дом не имел очевидных слабых мест, так что, возможно, команда не будет разочарована, если Вин не сумеет ничего найти. В конце концов, у них не возникало крайней необходимости разрушать дом Венчер. Просто его разорение могло бы помочь осуществлению их плана. Чтобы не случилось, Вин собиралась постараться, чтобы Венчеров не постигла та же судьба, что дом Текиэль. Репутация Текиэли была погублена, торговые дела расстроены, Тикели попытались покинуть столицу, и это последнее проявление слабости стало их окончательным крахом. Кое-кто из членов семьи погиб еще до бегства. Тела остальных нашли в сгоревших судах на канале. Судя по всему, на них напали грабители. Но Вин знала, что ни одна из воровских шаек никогда не решилась бы напасть на большую группу аристократов. Кельсер до сих пор не выяснил, кто из великих домов стоял за этим убийством, но вельможи Лютадели, похоже, даже не интересовались подробностями. Дом Тикель сам дал слабину, а для аристократии... Нет ничего постыднее зрелища великого дома, не способного справиться с собственными делами. Кельсер оказался прав. Вельможи продолжали встречаться на балах и обмениваться вежливыми улыбками, при том, что лордам все сильнее хотелось перерезать друг другу глотки. «Прямо как в воровских шайках», — думала Вин. «На самом деле вельможи не слишком отличаются от тех людей, которых я знала на дне». Из-за того, что все скрывалось под безупречными манерами, воздух в высшем свете дрожал, как перед грозой. Втайне зрели заговоры, совершались убийства, и, что самое главное, работали рожденные туманом. Не случайно все балы в последнее время охранялись удвоенным количеством стражников, причем часть из них была в латах, а часть – без единой крупицы металла в одежде. Приемы стали теперь дополнительным способом показать силу, и предостеречь врагов. Элент в безопасности, твердила себе Вин. Чтобы он не думал о своей семье, его родственники знают, как удержаться на вершине. Он наследник, они защитят его от наемных убийц. Правда, Вин хотелось, чтобы эти слова звучали чуть более убедительно. Она знала, что Шен Элориэль что-то задумала. Возможно, дому Венчер ничего не грозило, но сам Элент. Иной раз он слишком рассеян. Если Шен предпримет что-то против него лично, это может стать тяжелым потрясением для дома Венчер и точно станет страшным ударом для Вин. Леди Валетрину раздался голос за ее спиной. Сдается мне, вы опоздали. Вин обернулась и увидела Элленда, стоявшего в нише слева от нее. Вин улыбнулась, бросила быстрый взгляд на часы и обнаружила что действительно пришла на несколько минут позже, чем обещала. «Я, должно быть, нахваталась дурных привычек от друзей», — с улыбкой сказала Вин, подходя к нише. «Я ведь не говорил, что это дурно», — рассмеялся Элленд. «Я бы заметил даже, что придворная дама просто обязана быть немного неточной. Это заранее приучает джентльмена к будущим капризам супруги, по крайней мере, так любила говорить моя мать. Похоже, она была мудрой женщиной». — сказала Вин. Ниша оказалась достаточно просторной, чтобы в ней могли бок о бок стоять два человека. Вин повернулась лицом к Эленду. Слева от нее находился балкон, справа — прекрасный витраж в лиловых тонах. Молодые люди были так близко друг к другу, что их ноги почти соприкасались. «Не уверен», — протянул Элленд, «она ведь вышла замуж за моего отца». И вступила тем самым в могущественнейший дом последней империи. «Вы готовы придумать что-то лучше?» «Разве что она могла попытаться выйти за самого Вседержителя. Хотя, насколько мне известно, он не ищет удачного брака». «А жаль», — сказал Элленд. «Может, он выглядел бы не таким подавленным, если бы в его жизни появилась женщина». «Зависит от женщины», — возразил Вин, бросив косой взгляд на прошедшую мимо них компанию. «Знаете, это не лучшее место для уединения». «Люди странно посматривают на нас». «Но вы же сами забрались в нишу», — возразил Элент. «Верно, но я не подумала, что по этому поводу могут возникнуть сплетни». «Пусть возникают», — отмахнулся Элленд. «Потому что это рассердит вашего отца?» Элент покачал головой. «Нет, он меня больше не интересует, Валет». Элленд придвинулся к Вин вплотную. Вин почувствовал его дыхание. «Думаю, мне хочется вас поцеловать», — сказал Элент, помолчав. Вин вздрогнула. «Не уверена, что вам действительно этого хочется, Элент. «Почему?» «Что вы вообще знаете обо мне?» «Меньше, чем хотелось бы. Меньше, чем необходимо», — уточнила Вин, глядя ему в глаза. «Так расскажите мне», — предложил он. «Не могу. Не сейчас». Элент внимательно посмотрел на нее, — Чуть заметно кивнул и вышел на балкон. «Что ж, может, прогуляемся?» «Да», — согласилась Вин, испытывая немалое облегчение и легкое разочарование. «Отлично, а то в нишах просто ужасный свет и невозможно читать. Только попробуйте», — возмутилась Вин, заметив торчавшую из его кармана книгу. «Читайте в чем-нибудь другом обществе, только не в моем». «Но наше знакомство с этого началось. И на этом...» «Может закончиться», — пригрозила Вин, беря его под руку. Эллинд улыбнулся. Они были не единственной парой, гулявшей по балкону, а внизу множество других пар кружилось под нежную музыку. Здесь все кажется таким мирным, а ведь несколько дней назад многие из этих людей стояли и лениво наблюдали, как отрубают головы женщинам и детям. Она ощущала руку Эллинда, тепло его тела. Кельсер говорил, что улыбается так много, потому что хочет ухватить всю радость, какую только можно найти в мире, насладиться моментами счастья, столь редкими в последней империи. И теперь, шагая рядом с Эллендом, Вин подумала, что, кажется, начинает понимать Кельсера. «Валет», — тихо сказал Элленд, — «что?» «Я хочу, чтобы вы уехали из Лютадели». «Что?» — он остановился и посмотрел на нее. «Я много думал. Может, вы этого не осознаете, но в столице становится опасно. Очень опасно». «Я знаю». «Тогда вы должны знать и то, что мелким домам без союзников нет сейчас места в Центральном Доминионе», — сказал Элленд. «Ваш дядя проявил немалую храбрость, приехав сюда и попытавшись тут обосноваться, но он выбрал неудачное время. Я думаю, скоро события выйдут из-под контроля». И когда это случится, я не смогу быть уверенным в вашей безопасности. Мой дядя знает, что делает Элленд. Это другое, Валет. Целые дома рушатся. Семью Тики Эль убили разбойники. Это дело рук дома Гастинг. Их смерть не последняя, которую мы увидим, прежде чем все закончится. Вин помолчала, снова вспомнив ошен. Но вам ведь ничего не грозит. Дом Венчер не такой, как другие. Он надежен. Элленд покачал головой. «Мы уязвимее многих валет». «Но у вас огромное состояние», — возразила Вин. «И оно не зависит от торговых контрактов». «О наших контрактах просто никто не знает», — тихо сказал Элленд. «Но они есть валет. Мы лишь умело создаем видимость их отсутствия. Однако с теми налогами, что ввел Вседержитель...» «В общем, мы держимся в столице только благодаря поступлениям наличности. Тайным поступлениям. Винна хмурилась, а Элленд наклонился к ней и продолжил шепотом. «Моя семья занимается добычей атиума для Вседержителя, Валет. Вот откуда у нас богатство. Так что наше положение целиком зависит от капризов Вседержителя. Он не желает лично руководить таким хлопотным делом, как добыча атиума, но очень возмущается, если нарушается график поставок». «Разузнай побольше», — требовали все инстинкт Вин. «Это важная тайна». «Это то, что нужно Кельтеру. «О, Хеленд, прошептала она, — «вы не должны мне об этом рассказывать». «Почему же?» — возразил он. «Я вам доверяю. С Атиумом в последнее время возникли проблемы. Что-то случилось несколько лет назад, и с тех пор многое изменилось. Мой отец не всегда может удовлетворить требования Вседержителя. И когда это произошло в последний раз...» «Что?» Элленд явно волновался. «Скажем так, для дома Венчер скоро все может обернуться к худшему. Сидержитель зависит от Атиума Валет, благодаря ему он контролирует лордов. Без Атиума не защитится от рожденных туманом. Сидержитель владеет рынком Атиума и получает огромные доходы. Он платит армии за счет того, что продает малую часть своих запасов по очень высокой цене. Если бы вы знали побольше об экономике и ее зависимости от Аламантии...» «Все это, конечно, имело бы для вас гораздо больше смысла». «Ох, поверь, я понимаю куда больше, чем ты говоришь. И теперь вдобавок знаю больше, чем следовало бы». Элен замолчал и просиял любезной улыбкой, когда мимо них по балкону прошел поручитель. Тот внимательно посмотрел на них задумчивыми глазами из паутины татуировок. Когда поручитель удалился, Эллен снова заговорил. «Я хочу, чтобы вы уехали», — повторил он. Все знают, что я уделяю вам внимание. Надеюсь, они думают, что я хочу лишь позлить отца, но все равно могут попытаться использовать вас. Великие дома не постесняются уничтожить вашу семью ради того, чтобы добраться до меня и моего отца. Вы должны уехать». «Я... подумаю об этом», — сказала Вин. «Времени на раздумья почти не осталось», — предостерег Элленд. «Я хочу, чтобы вы уехали до того...» «Как окажетесь втянутой в то, что происходит в столице?» «Я уже втянута, и куда глубже, чем ты можешь себе представить?» «Я подумаю. Послушайте, Элленд, мне кажется, вам следовало бы в первую очередь побеспокоиться о самом себе. Я думаю, Шен и Лориэль намерены вскоре нанести вам удар». «Шен?» — удивленно спросил Элленд. «Она совершенно безобидная особа». «Мне так не кажется, Элленд. Вы должны быть осторожны». Он рассмеялся. «Только посмотрите. Каждый старается убедить другого, что ситуация чрезвычайно опасна и при этом упорно отказывается слушать». Вин немного помолчала и улыбнулась. Элленд вздохнул. «Вы не собираетесь обращать внимание на мои слова? Ну что мне сделать, чтобы заставить вас уехать?» «Прямо сейчас?» «Ничего», — тихо ответила Вин. «Элленд, разве нельзя просто хорошо провести время вместе?» «Если ситуация так ужасна, как вы говорите, нам, может, больше и не выпасть такой вечер». Эленд, подумав, кивнул. Вин отлично видела, что тревога не оставила его, но он снова предложил ей руку, и они двинулись дальше. Вдруг кое-что привлекло внимание Вин. Она отпустила локоть Эленда и схватила его за руку. Эленд смущенно уставился на нее, а Вин постучала ногтем по его кольцу. «Это же настоящий металл!» – удивленно сказала она. «Да, чистое золото!» – кивнул Элленд. «Но разве вы не боитесь?» «Аламантов?» – Элленд пожал плечами. «Не знаю. Мне как-то не приходилось иметь с ними дело. А что, вы на плантациях не носите ничего металлического?» Вин покачала головой и показала на заколку в своей прическе. «Крашеное дерево!» – пояснила она. Элент задумчиво кивнул. «Наверное, это умно», — согласился он. «Но чем дольше живешь в Лютадели, тем отчетливее понимаешь, что здесь ничего не делается с умом. Вседержитель носит металлические кольца, и, разумеется, так поступают все знатные люди». «Кое-кто из философов полагает, что это часть его плана. Вседержитель носит металлические украшения, потому что знает, лорды будут подражать ему, а значит, инквизиторы смогут властвовать над ними». «И вы согласны с этим?» — спросила Вин, снова беря его под руку. — Я имею в виду с мнением философов. Элент покачал головой. — Нет, — ответил он тихо. — вседержитель просто очень высокомерен. Я читал о воинах прошлого, которые шли в битву без лад, чтобы доказать, насколько они храбры. Он носит металлы, чтобы порисоваться своей силой, похвастать, что ничего не боится, что никто не может угрожать ему, никто не в силах тягаться с ним. «Что ж», — подумала Вин, — «ему нравится считать вседержителя высокомерным. Может, я смогу доказать ему нечто большее». Элленд приостановился и посмотрел на часы. «Боюсь, мне не удастся провести с вами весь вечер, валет. «Все в порядке», — кивнула она. «Вам нужно встретиться с друзьями, понимаю». Она внимательно смотрела на него, чтобы не пропустить реакцию. Элленд не показался ей удивленным. Он лишь чуть поднял брови, глядя на нее. «Да, верно. А вы очень наблюдательны». «Тут не нужна особая наблюдательность», — возразила Вин. «Каждый раз, когда мы бываем в домах Гастинг, Венчер, Лекаль или Элриэль, вы уходите с одними и теми же людьми». «Да, мы любим выпить вместе», — с улыбкой сказал Элленд. «Может, при нынешней политической ситуации наша компания кажется странной, но одно это весьма раздражает моего отца». «И чем вы занимаетесь вместе?» «Спросила Вин. «Обычно рассуждаем о философии. Мы немножко старомодные, что, наверное, не удивит вас, если вы знаете кого-то из нашей компании. Говорим о правительстве, о политике, о вседержителе. И что же вы говорите о нем? «Ну, нам не нравится кое-что из того, что он сделал с последней империей». «Так вы действительно хотите свергнуть его?» «Воскликнула Вин. Элленд бросил на нее странный взгляд». «Свергнуть?» «Что за нелепая идея, Валет?» «Он вседержитель. Он бог». «Мы никак не в состоянии лишить его власти», — он огляделся по сторонам. «Нет, мы с друзьями просто хотим, чтобы последняя империя немного изменилась. Мы ничего не можем сделать прямо сейчас, но в будущем, если, конечно, нам удастся пережить следующий год, мы окажемся в том положении, когда сумеем повлиять на него». «С какой целью?» Вспомните, например, казнь несколько дней назад, сказал Элинд. Я не вижу в ней смысла. Да, скаа взбунтовались. В ответ братство казнило несколько сотен случайных людей. Какой будет результат? Только один. Население обозлится еще сильнее. Значит, следует ожидать нового бунта, более масштабного. И что тогда? Вседержитель прикажет казнить еще больше народа? Сколько это может продолжаться? В конце концов, просто не останется ни одного скаа. Вин помолчала, задумчиво шагая рядом с Эллендом. «А что бы вы сделали, Элленд Венчер?» — спросила она, наконец, — «если бы оказались у власти?» «Не знаю», — признался Элленд. «Я прочел уйму книг. Некоторые из них вообще читать не положено, но я не нашел ответа. Однако я совершенно уверен, что казни не решат проблему. Стоило бы предположить, что Вседержитель за тысячу лет на престоле должен был найти метод получше». «Давайте продолжим этот разговор в следующий раз». Он остановился, отводя взгляд. «Вам пора?» Элленд кивнул. «Да, я обещал встретиться с друзьями, они уже ждут. Наверное, следовало предупредить их, что я могу немного задержаться». Вин покачала головой. «Идите к друзьям. За меня не беспокойтесь. Мне тоже надо кое с кем поговорить». «Ей действительно нужно было заняться делом». Брис и Доксон много часов потратили на то, чтобы тщательно подготовить ложную информацию, которую ей следовало распространить. И после балла ожидали Вин в лавке Колченога с докладом. Элленд улыбнулся. «Вероятно, мне и вправду не стоит так тревожиться о вас. Кто знает, учитывая вашу ловкость в политических маневрах, можно ожидать, что дом Рину вскоре станет одним из самых влиятельных в столице, а я превращусь в нищего-попрошайку». Вин улыбнулась. А Элленд поклонился ей, подмигнул и направился к лестнице. Вин, не спеша, подошла к перилам балкона и стала рассматривать людей внизу. Так значит, никакой он не мятежник, подумала Вин. Кельсер опять оказался прав. Интересно, он никогда не устает от собственной правоты. Почему-то Вин не испытывал разочарования. Не все же настолько безумны, чтобы замышлять свержение бога императора. Но уже то, что Элленд готов заботиться о других, Ставила его выше прочих лордов. Он хороший человек, и ему нужна была женщина, которая ценила бы его. Только он, к несчастью, встретил Вин. «Значит, дом Венчер втайне добывает атиум для Вседержителя», — думала она. «Получается, именно они управляют ямами Хатсина». Да, такое положение великого дома было ужасающе ненадежным. Доходы семьи напрямую зависели от того, останется ли доволен Вседержитель. Элен думал, что достаточно осторожен, но Вин беспокоилась из-за него. Эленд не принимал всерьез леди Шен и Лориэль, но Вин понимала, что он ошибается. Она повернулась и решительно спустилась в зал. Леди Шен она нашла без труда. Ее всегда окружала толпа знатных дам, которые она заправляла как лорд своей плантацией. Вин помедлила. Она никогда прежде не подходила к леди Шен, Но кто-то же должен защитить Эленда. Сам он явно на это не способен. Вин шагнула вперед. Тересиц, прислуживавший Леди Шен, заметил ее еще издали. Он не слишком отличался от Цезида внешне, но не обладал той же духовностью. У него было неподвижное, словно высеченное из камня лицо. Несколько дам бросили на Вин неодобрительные взгляды, но большинство, включая саму Леди Шен, сделало вид, что не замечает ее». Вин неловко остановилась рядом с их столом, ожидая перерыва в разговоре. Но дамы болтали без устали. Тогда Вин подошла ближе к Шен. «Леди Шен?» — произнесла она вопросительным тоном. Та обратила на Вин ледяной взгляд. «Я не посылала за вами деревенщина». «Верно, но я обнаружила несколько книг». «Я больше не нуждаюсь в ваших услугах», — заявила Шен, отворачиваясь. «Я в состоянии сама управиться с Эллендом Венчером. Будьте любезны, больше не беспокоить меня!» Вин ошеломленно уставилась на нее. «Но ваш план, я сказала, что больше в вас не нуждаюсь. Вы думаете, я была риска с вами прежде? О, я тогда была в хорошем настроении. Но сейчас вы начинаете меня бесить!» Вин растерялась под взглядом этой женщины. Шен как будто переполняла. Отвращение? Гнев? А может, ревность? «Наверное, она наконец поняла», — подумала Вин. «Догадалась, что я не играю с Эллендом. Она теперь знает, что он действительно интересует меня и не доверит мне свои секреты». Вин отошла от стола. «Видимо, ей придется найти другой способ раскрыть замыслы леди Шен». Вопреки собственным утверждениям, элент Венчер не считал себя грубым человеком. Он был скорее исследователем. Ему нравилось внезапно менять тему разговора, чтобы посмотреть, как отреагируют собеседники. Как великие мыслители прошлого, он нарушал все границы и применял недозволенные методы. Конечно, думал он, поднимая бокал с бренди на уровень глаз и задумчиво глядя на напиток. Большинство старых философов в конце концов были казнены за измену. Это вряд ли можно назвать достойным примером для подражания. Вечерняя беседа с единомышленниками закончилась, и Элленд вместе с несколькими приятелями устроился в гостиной крепости Лекаль, небольшой комнате, примыкавшей к бальному залу. Оформленная в темно-зеленых тонах, с удобными креслами, она стала бы приятным местечком для чтения, будь у Элленда другое настроение. Джастис сидел напротив с довольным видом покуривая трубку. Было приятно видеть молодого лорда Лекали таким умиротворенным. В последние недели спокойствие давалось ему с трудом. «Война домов», — думал Элленд, — «как не вовремя. Но почему именно сейчас все шло так хорошо?» Через несколько минут вернулся Телден с бокалом. «Вообще-то», — сказал Джасти, смахнув трубкой, — «выпивку мог принести любой из слуг». «Мне захотелось размять ноги», пояснил Телден, устраиваясь в кресле. «А заодно ты успел пофлиртовать по меньшей мере с тремя дамами», сказал Джастис. «Я посчитал». Телден улыбнулся, делая глоток. «Этот крупный человек никогда не сидел прямо, он всегда разваливался в кресле». Он мог выглядеть расслабленным и благодушным, что бы ни происходило вокруг. А его отлично сшитые костюмы и безупречно подстриженные волосы придавали ему неотразимый вид». «Может, и мне следует обращать больше внимания на такие вещи?» — подумал Элленд. «Валет терпит мою прическу, но ведь что-то другое ей бы больше понравилось». Лорд Элленд часто собирался пойти к парикмахеру или портному, но его всегда что-нибудь отвлекало. Он углублялся в изучение новой темы или просто зачитывался книгой, а потом обнаруживал, что опоздал к назначенному времени. В очередной раз. «Элленд что-то помалкивает сегодня». — заметил Телден. В комнате сидела еще одна компания. Она находилась далеко, и можно было разговаривать без опаски. «Да, он вообще немногословен в последнее время», — сказал Джастис. «Верно», — согласился Телден, нахмурившись. Элленд знал их достаточно хорошо, чтобы уловить намек. «Слушайте, ну что вы за люди? Если хотите что-то сказать, скажите прямо». «Этикет, друг мой», — пробормотал Джастис. «Мы, если ты не заметил, аристократы?» Элленд закатил глаза. «Хорошо, я скажу», — заявил Джастис, запуская пальцы в волосы. Это нервная привычка. Элленд не сомневался, способствовала тому, что волосы у молодого человека заметно поредели. «Ты слишком много времени проводишь с малышкой Рину, Элленд». «Тому есть простое объяснение», — ответил Элленд. «Она мне нравится, видишь ли». «В этом нет ничего хорошего, Элленд». — покачал головой Телден. — Ничего хорошего. — Почему? — удивился Элленд. — Ты сам как будто с удовольствием игнорируешь классовые различия, Телден. Я видел, как ты кокетничал со служанкой. — Я не наследник своей семьи, — напомнил Телден. — Кроме того, — сказал Джастис, — все эти девушки проверены. Их нанимала моя семья. Мы знаем все об их родных и уверены в их преданности. Элент нахмурился. — К чему ты клонишь? «В этой девочке есть что-то странное, Элленд», — сказал Джастис. Он снова нервничал, как обычно, и даже забыл о трубке, оставив ее лежать на столе. Телден кивнул. «Как-то уж очень быстро она сблизилась с тобой, Элленд. Она чего-то добивается». «Чего, например?» — раздраженно спросил Лорд Венчер. «Элленд, Элленд», — предостерегающе воскликнул Джастис. «Ты не можешь выйти из игры, просто заявив, что больше не играешь». «Ты по уши в большой политике! Смотри!» Рену появляется в столице обычная семья, желающая приподняться. И лорд Рену привозит с собой никому неизвестную родственницу-девушку, которая тут же начинает добиваться внимания наиболее влиятельного и при этом свободного молодого человека в Лютадели. Неужели это не кажется тебе странным?» «Честно говоря», — возразил Элленд, — «я сам к ней подошел». «Да и то потому, что она случайно заняла место, где я до этого читал». «Признай, что это подозрительно, как быстро она тебя поймала», — сказал Телден. «Если ты намерен и дальше развлекаться романтическими приключениями, Элленд, заруби на носу. Играть с женщинами нужно так, чтобы никогда не сближаться с ними. Это опасно». Элленд покачал головой. «Валет другая». Двое друзей переглянулись, Потом Телден пожал плечами и обратил все внимание на выпивку. Джастис, однако, вздохнул, потом встал и потянулся. «Вообще-то, мне пора идти». «Не выпьешь с нами?» – удивился Телден. Джастис покачал головой, снова запуская пальцы в волосы. «Ты знаешь моих родителей. Если я не выйду попрощаться хотя бы с некоторыми из гостей, меня будут изводить потом несколько недель без передышки». Он пожелал им приятного вечера и вернулся в бальный зал. Телден, не спеша допивая вино, осторожно посмотрел на Эллинда. «Я не о ней думаю», — усмехнулся Элленд. «О чем тогда?» «О нашей сегодняшней встрече. Мне не нравится, как она прошла». «Ба!» — воскликнул Телден, беспечно взмахнув рукой. «Ты становишься таким же занудой, как Джастис. Что случилось с человеком?» который приходил на наши встречи, чтобы просто расслабиться и поболтать с друзьями. «Он встревожен», — сказал Элленд. «Кое-кто из его друзей может оказаться во главе своих домов быстрее, чем он ожидал. Но готовы ли они?» Телдон фыркнул. «Перестань драматизировать», — посоветовал он, улыбаясь и подмигивая молодой служанке, забиравшей пустые бокалы. «У меня лично такое чувство, что скоро все это просто лопнет». «И через несколько месяцев мы оглянемся назад и удивимся, из-за чего мы так беспокоились». «Кейлти Кейл уже не оглянется», — подумал Элленд. Разговор угас сам собой, и вскоре Телден, извинившись, ушел. Элленд остался один и открыл книгу «Общественные предписания», но сосредоточиться не смог. Он вертел в пальцах бокал бренди, но и пить не хотелось. «Интересно, Валет уже уехала?» Он пытался найти ее после встречи с друзьями, но она, видимо, сидела где-то в боковых комнатах с дамами. «Эта девушка, — рассеянно думал Элленд, — слишком интересуется политикой для особой ее круга». Возможно, он просто ревновал? Валет находилась при дворе всего несколько месяцев, а уже, похоже, разбиралась в некоторых вопросах лучше его самого. И она была такой бесстрашной, такой дерзкой, такой интересной. Она не принадлежала ни к одному из известных Эленду типов придворных дам. «А что, если Джастис прав? Она определенно отличается от других женщин, и она сама намекала, что я многого о ней не знаю». Элленд постарался выбросить из головы эту мысль. Валет казалась не такой, как все, верно, и в то же время оставалась весьма наивной в некоторых вопросах. Она была пылкой, любопытной и мужественной элент беспокоился за нее. Она же не знала, какой опасной может быть Лютадель. Здесь ведь не только танцевали и плели невинные интриги. Здесь слишком многое зависело от политики. И что будет, если кто-нибудь решит послать рожденного туманом разобраться с Валетой ее дядей? Рену не обладал прочными связями, и никто при дворе даже глазом не моргнет, если в Фелисе произойдет несколько убийств. Знал ли дядя Валет, как предпринять серьезные меры предосторожности? Думал ли вообще об аламантах? Элент вздохнул. Надо убедить Валет уехать из столицы. Другого выхода нет. Добравшись до крепости Венчер, Элленд решил, что все-таки выпил слишком много. Он шел к своей комнате, думая только о том, как бы поскорее уронить голову на подушку. По пути ему нужно было миновать отцовский кабинет. Из приоткрытой двери кабинета, несмотря на поздний час, лился свет. Элленд попытался прокрасться на цыпочках по ковру, но ничего не получилось. «Элленд!» — послышался из кабинета голос отца. «Зайди ко мне!» Элленд уныло вздохнул. Лорд Страфвенчер ничего не упускал из виду. Он был ищейкой и обладал настолько острыми чувствами, что, наверное, слышал даже, как подъезжала к крепости карета сына. Если я не поговорю с ним сейчас, он пришлет слуг, и они будут надоедать до тех пор, пока я не сдамся. Эллент вошел в кабинет. Отец сидел в кресле, о чем-то говоря с Тенцуном, Кандрой, прислужником семейства Венчер. Эллент никак не мог привыкнуть к новому телу этой твари. Оно совсем недавно принадлежало слуге из дома Гастинг. Увидев Кандру, Элленд содрогнулся. Тварь поклонилась и бесшумно удалилась из кабинета. Элленд остановился в дверях, прислонившись к косяку. Кресло лорда Страфа стояло рядом с книжными полками. Элленд был уверен, что отец не прочитал ни одной книги. Кабинет освещали две лампы, дававшие приглушенный рассеянный свет. «Ты был на балу», — сказал лорд Страф. «Что узнал?» Элленд потер лоб. «Что я склонен к пьянству. Выпил слишком много бренди». Лорд Страф даже не улыбнулся. Это был безупречный имперский вельможа. Высокий, крепкий, всегда безукоризненно одетый. «Ты снова встречался с той женщиной?» — спросил он. «Валет?» «Э, ну да. Впрочем, мне не удалось поговорить с ней так долго, как хотелось. Я запретил тебе проводить с ней время». «Да?» — кивнул Элленд. «Я помню». Лицо лорда Страфа потемнело. Он встал и подошел к письменному столу. О, хеленд заговорил он. Когда ты наконец избавишься от этого ребячества? Ты думаешь, я не понимаю, что все твои глупости имеют одну цель позлить меня? Вообще-то я довольно давно избавился от ребячества, отец, возразил Элленд. — А тебя гораздо сильнее раздражают мои природные склонности. Жаль, что я не знал этого раньше. Я мог бы не тратить столько усилий в детстве. Лорд Страф фыркнул, и взял со стола какое-то письмо. «Я продиктовал это Стаклису сегодня вечером. Это согласие на приглашение к лорду Тегасу на завтрашний обед. Если война все-таки начнется, я хочу быть уверенным, что мы сумеем быстро уничтожить дом Гастинг, и Тегас может оказаться сильным союзником. У него есть дочь. Я хочу, чтобы ты пообедал с нами завтра». «Я подумаю», — сказал Элленд, растирая лоб. «Не знаю, в каком состоянии буду утром. Слишком много бренди, не забывай». «Ты это сделаешь, Элент. Это не просьба». Элленд помолчал. Ему хотелось огрызнуться, отказаться. И дело было не в обеде, а в чем-то более важном. «Гастинги — второй дом в столице», — подумал он. «Если бы мы заключили с ними союз, то вместе могли бы остановить хаос в Лютадели. Остановить войну, а не разжигать ее». Да, вот что сделали с ним книги. Из глупого бунтовщика он превратился в философа. К несчастью, он слишком долго был дураком. Так стоит ли удивляться, что лорд Страф не заметил перемен в сыне? Элленд и сам едва начал осознавать их. Лорд Страф продолжал пристально смотреть на него, и Элленд отвел взгляд. «Я подумаю», — повторил он. Лорд Страф жестом приказал ему убираться и отвернулся. Но Элленд остался на месте. Собрав всю свою гордость, он продолжил. «Тебе, наверное, не стоит так переживать из-за гастингов. Похоже, они готовятся сбежать из столицы». «Что?» — воскликнул лорд Страф, поворачиваясь к сыну. «Где ты это слышал?» «На балу?» — пожав плечами, ответил Элленд. «Мне показалось, ты говорил, что не узнал ничего важного». «Я ничего такого не говорил». Я просто не хотел делиться с тобой новостями». Лорд Венчер сдвинул брови. «Не знаю, почему до сих пор вожусь с тобой. Чему бы тебя не учили, все бесполезно. Я пытался ознакомить тебя с политикой, юноша, действительно пытался. Но теперь... В общем, я надеюсь, что переживу тебя, потому что иначе наш дом ждут ужасные времена. Я знаю больше, чем ты думаешь, отец». Лорд Страф рассмеялся и вернулся в кресло. «Сомневаюсь, мальчик. Ты даже женщин до сих пор не знаешь по-настоящему. И в тот единственный раз, когда я решил познакомить тебя с ними, мне пришлось самому отвести тебя в бордель». Эллен вспыхнул. «Осторожнее», — мысленно напомнил он себе. «Он нарочно так говорит. Он знает, как сильно это тебя тревожит». «Иди спать, мальчик!» — махнул рукой лорд Страф. «У тебя ужасный вид!» Элленд помедлил, но, наконец, развернулся и вышел в коридор, тихонько вздохнув. «Нет, я не такой, как они!» — думал он, шагая к себе. «Те философы, чьи книги я читаю, они были революционерами, они рисковали, шли на казнь, а я не в силах даже перечить отцу!» Он устало доплелся до спальни, и, к немалому своему удивлению, увидел там слугу. Элленд нахмурился. «В чем дело?» «Лорд Элленд, к вам гость», — сообщил слуга. «Такой час!» «Это лорд Джастис Лекаль, мой лорд». Элленд вскинул голову. «Что могло случиться, великий вседержитель?» «Он, полагаю, ждет в гостиной?» «Да, мой лорд». Элленд неохотно развернулся и пошел обратно. В гостиной он обнаружил горевшего нетерпением Джастиса. «Джастис!» — усталым голосом произнес Элен, входя в гостиную. «Надеюсь, ты скажешь мне что-то по-настоящему важное». Джастис переминался с ноги на ногу. Он выглядел еще более взвинченным, чем обычно. «Ну!» — резко бросил Элленд, чувствуя, что его терпение на исходе. «Это насчет той девушки!» «Валет!» — уточнил Элленд. «Ты явился сюда, чтобы поговорить о Валет? В такой час?» «Тебе следовало бы больше доверять друзьям», — сказал Джастис. элен фыркнул. «Доверять твоим знаниям о женщинах? Прости, Джастис, на это я вряд ли способен». «Я проследил за ней Элент, брякнул Джастис. Элент застыл на месте. «Что?» «Мой человек поехал за ее каретой, проводил ее до городских ворот». «Валет не было в карете, когда та выезжала из города». «О чем ты?» — непонимающе спросил Элленд. «Валет не было в карете, Элленд», — повторил Джастис. «Ее тересиец предъявил стражнику у ворот документы, а в это время мой человек подкрался и заглянул в окно кареты. Внутри никого не было. Значит, она вышла где-то в городе. Она шпионка какого-то дома. Они пытаются повлиять через тебя на твоего отца». «Чтобы увлечь тебя, они создали безупречную женщину, темноволосую, немножко загадочную, стоящую вне всех политических объединений. Она достаточно низкого рода, чтобы твой интерес к ней вызвал скандал, и ее напустили на тебя!» «Джастис, это просто глу Элленд», — перебил его приятель. «Расскажи еще раз, как ты впервые с ней встретился?» Элент помолчал. «Она просто стояла на балконе». «Там, где ты до этого читал книгу. Все знают, что это твое любимое место. Думаешь, она случайно там оказалась?» Элент прикрыл глаза. «Нет, только не Валет. Она просто не может быть частью всей этой грязи». Тут вдруг в его уме вспыхнула другая мысль. «Я рассказал ей о Батиуме. Как я мог быть таким дураком?» «Нет, это неправда. Элент не мог поверить, что его так легко поймали на удочку. Но стоило ли рисковать дальше? Он был плохим сыном, но не предателем дома. Он вовсе не желал беды семье, он хотел однажды возглавить свой дом, чтобы, возможно, кое-что изменить. Элленд попрощался с Джастисом и вернулся в спальню. Он чувствовал себя таким усталым изо всех этих интриг. Когда он наконец-то в постель, то не смог заснуть. Тогда он поднялся и вызвал слугу. «Передай отцу, что я хочу заключить сделку», — сказал он слуге. «Я приду завтра на обед, как он того желает». Элленд немного помолчал и, наконец, решился. «А взамен я хочу позаимствовать у него парочку шпионов, чтобы они кое за кем проследили».